Она отвела взгляд в сторону. «Я... Прости, я не могу сказать тебе... Я никому не скажу, обещаю. Нет, все равно я не должна. Что ж, ладно. Объявила я, не надо. На самом деле я запрещаю тебе рассказывать мне». «Флавия, нет...» — сказала я совершенно серьезно. «Я не хочу знать. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Я знала, что если выжду... То, что скрывает порслин, выскочит из нее, как свиной фарш, из мясорубки миссис Мюллетт. Это сравнение напомнило мне о том, что я не ела целую вечность. «Ты голодна?» — спросила я. «Ужасно. Ты, наверное, слышишь, как у меня урчит в животе». Я не слышала, но притворила, что слышу, и благоразумно кивнула. «Оставайся здесь, я принесу что-нибудь из кухни». Десять минут спустя я вернулась с миской продуктов, похищенных из кладовой. «Иди за мной», — сказала я, — «в следующую дверь». порслин широко распахнув глаза, осматривалась, когда мы вошли в химическую лабораторию. «Что это за место? Нам можно здесь находиться?» «Конечно можно», — сказал я ей. «Здесь я провожу эксперименты». «Волшебные?» — спросила она, рассматривая мензурки и пробирки. «Да», — ответил я, — «волшебные». Теперь возьми вот это. Она подпрыгнула при звуке вспыхнувшей бузеновской горелки, когда я поднесла к ней спичку. Держи их над огнем, сказал я, протягивая ей пару сосисок и никелированные зажимы для мензурок. Но не слишком близко, тут очень горячо. Я разбила шесть яиц в буро испаряющую емкость и помешала стеклянной палочкой над второй горелкой. Почти сразу же лаборатория наполнилась вызывающими слюнотечение запахами. «Теперь тосты», — сказал я, — «можно делать по два за раз. Воспользуйся зажимами. Поджарь с одной стороны, а потом переверни». Из необходимости я стала довольно опытным лабораторным поваром. Однажды, совсем недавно, когда отец приговорил меня к домашнему аресту в моей комнате, я даже умудрилась приготовить себе пятнистый дик, сварив на пару почечное сало из кладовой в колбе Эрленмейера с широким горлышком. Примечание. Пятнистый дик, английский десерт, пудинг с сухофруктами, традиционно готовящийся на основе почечного жира, варится на пару. Конец примечания. И поскольку вода кипит при температуре 212 градусов по Фаренгейту, в то время как нейлон не плавится, пока его не нагреешь до 417 градусов, я подтвердила свою теорию, что из драгоценного чулка фели получится отличная форма для пудинга. Примечание. Как должно быть догадался проницательный читатель, 212 градусов Фаренгейта – это 100 градусов Цельсия. А 417 – это 213. Конец примечания. Если есть что-то более вкусное, чем сосиска, поджаренная на открытой бунзеновской горелке, я не могу себе представить, что это. Разве что чувство свободы, возникающее, когда ешь ее прямо руками, капая жиром куда попало. Порслин я набросились на еду, как каннибалы после длительной миссионерской голодовки, и вскоре не осталось ничего, кроме крошек. Когда в стеклянной мензурке закипела вода на две чашки чая, я взяла с полки, где он хранился в алфавитном порядке между мышьяком и цианидом, аптечную банку с этикеткой «Камелия китайская». «Не беспокойся», — сказала я. «Это просто чай». Примечание. «Камелия китайская, как ни странно, действительно научное название чайного куста». Конец примечания. Теперь между нами повисло молчание, какое бывает, когда два человека начинают узнавать друг друга. Еще не теплое дружелюбное, но уже не холодное и настороженное. «Интересно, как дела у твоей бабушки?» — наконец сказала я. «То есть у Финеллы?» «Полагаю, неплохо, она твердая старушка. Крепкая, ты имеешь в виду?» «Я имею в виду твердая». Она намеренно выпустила стеклянную колбу, с которой игралась и наблюдала, как она разлетелась на осколки на полу. «Но её не сломают», — добавила она. Мне страшно хотелось высказать свою точку зрения, но я придержала язык. Порслин не видела свою бабушку в таком виде, как я, распростёршуюся в луже собственной крови. «Жизнь может убить тебя, только если ты позволишь», — так она бывало говорила. «Должно быть, ты ужасно её любила», — сказала я, — осознав еще в момент произнесения этих слов, что говорю так, будто Финнелла уже умерла. «Да, временами очень», — задумчиво отозвалась Порслин, — «а временами вовсе нет». Должно быть, она заметила мое изумление. «Любовь — это не широкая река, которая течет и течет себе вечно, и если ты в это веришь, ты дура бестолковая. Ее может запрудить плотина». И тогда ничего не останется, кроме тонкой струйки. «Или она совсем иссякнет», — добавила я. Она не ответила. Я рассеянно взглянула в окно в сторону Висто и подумала о видах любви, которые я знаю и которых было немного. Через некоторое время мои мысли переключились на Бруке Хейрвуда. «Кто ненавидел его настолько, чтобы убить?» — призадумалась я и повесить на трезубцы Посейдона. Или причиной смерти Бруки стал скорее страх, чем ненависть? Что ж, какова бы ни была причина, сейчас Бруки лежит на каталке в Хинли, и кого-то, ближайшего родственника, просят опознать тело. Когда служащий в белом халате приподнимет край простыни и откроет мертвое лицо Бруки, женщина сделает шаг вперед, у нее перехватит дыхание, она прижмет платок к рту и быстро отвернется. Я знаю, как это происходит. Видела в кино. Я готова поспорить, что этой женщиной будет его мать. Она художница, миссис Мюллетт мне рассказывала, и живет в Мальден-Фенвике. Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, они решат избавить мать от горя. Может быть, женщиной, которая выступит вперед, будет просто знакомая. Но нет, Бруки не производит впечатления человека, который водит дружбу с дамами. Немногим женщинам понравится проводить вечера, шатаясь по сельской местности в резиновых сапогах и возясь с мертвой рыбой. Я так погрузилась в размышления, что не услышала, как заговорила Порслин. «Но никогда летом», — говорила она. Летом она все это бросала отправлялась странствовать с Джонни Фаа, без единого пенни в кармане, как парочка детей. Вот какими они были. Джонни работал лудильщиком и когда был помоложе, но бросил это занятие и никогда не объяснял, почему. Тем не менее, он довольно легко заводил друзей и говорил почти на всех языках на свете. Они жили на то, что Фенелле удавалось зарабатывать, предсказывая судьбу глупцам. «Я была одним из этих глупцов», — заметила я. «Да», — сказала она. Она не собиралась разделять мои чувства. «Ты путешествовала с ними?» — спросила я. «Один или два раза, когда была маленькой». На «Луните не особенно нравилось, когда я проводила с ними время». «Луните?» «Моей матери. Она их единственный ребенок. Цыгане любят большие семьи, видишь ли. Но у них была только она. Их сердца разбились, когда она сбежала...»